71. За исключением самоубийц живут все. Худо ли, хорошо ли, но живут. Закона жизни нарушить нельзя. Значит, жить надо. Значит, иного выхода, как жить, нет. Если жить надо, то не лучше ли пройти через жизнь не забитым сгорбленным существом, но с гордо поднятую головой, как подобает это духу хранящему достоинство своё. Лучше быть одинаковым и в счастье и несчастье, и в радости и в горе, чем быть флюгером для различных ветров. И всё же, несмотря на всё данные рани, сущность уявления равновесия в жизни не понимается. Как объяснить, чтобы это дошло до сознания и впиталось в плоть и кровь, что равновесием держится всё, что нарушение принципа равновесия разрушительно даже для чурбана, что дезинтеграция материи происходит благодаря выведению явлений и вещей в состояние равновесия. Нарушение равновесия является собою полную беззащитность ауры. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием утери этого драгоценного качества. Известная степень утраты равновесия будет означать гибель сознания. Бессильным становится человек, равновесие потерявший. Но качества духа во мне утверждаются и мною. Утративший веру в меня становится шелухою пустою. Лучше все потерять и лишиться всего, чем учителя. Нужно научиться доверию вопреки и наперекор очевидности. Так называемые факты — не доказательства. Истина лежит в сущности явлений, но не на поверхности видимой глазу. Вера в учителя должна быть в сердце, но не в видимости кажущихся условий жизни. «Веру в меня имейте неколеблемую». И тогда можно смело идти через жизнь, какова бы она ни была.